Глава двадцать четвертая Как мы добирались до городка, вспоминать не хотелось. Любые воспоминания сразу же вытеснял трупный запах, которым жинерики пропитались будто насквозь, прятались в горе трупов, пока ждали транспортник. Атом треслись в нем, заваленные со всех сторон вся эта труха со слепшимся подмерзшим мясом и торчащими во все стороны костями до сих пор стояла перед глазами.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 Сбил его и завалился за ним, перезарядился, высыпался и снова открыл огонь по Фогеру, торчащему из-за колонны.、М、да, Даркруну было далеко до Скайкрафта, примерно один к трем. Там, где Скайкрафтовое поле, уже бы нашла себе выход, пролетев насквозь. Даркруновых нужно было минимум три. Первое лишь оставило скол и небольшую трещину в визоре Фогера. Вторая его разбила, и только третья вошла в глубь шлема, раскрошив жизненно важные органы.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 Я полагаю. Это уже вирус. После его слов со стороны шахты раздался взрыв, а потом пулеметная очередь. Солнце открывает нам новый фронт. Я бросился к стене и, прячясь за еще одним рядом статуи каких-то видных деятелей Северкрафта, побежал к лестнице. Сбился с ритма, получив плечо по касательной, осталась глубокая царапина. Я отстрелялся в ответ и нырнул к лестнице, прикрываясь какими-то ящиками. Прояхал по полу до первой ступеньки, перегруппировался и прыгнул на фокерабастиона, поднимавшегося по ступенькам. Удачный опор, ускорение, и я сам, как таран, ударил дроида в плечо, отбросив того к стене. Рухнул вместе с ним и начал бить локтем, усиленным когтем, в треугольную макушку. Смял ее, расколол визор, но пробить так и не смог. От неуклюжего удара кулаком, пробившего в стене дорус футбольный мяч, мне удалось и вернуться. Я воткнул ствол айсберга в стальную подмышку, зажимая спусковой крючок. Ни у штурмовой винтовки, ни у фогеру это не понравилось. Сломались оба. Я поднялся, достал запасной айсберг и осторожно пошел вниз. В холле продолжали стрелять. Сквозь шум выстрелов доносились выкрики фогеров и отборный матгана. А если так, собака туманная? Что не нравится? Тот уже? Скорее же ты грохот.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 За оглушающим бомб в ушах я даже не расслышал, как взорвалась пирамидка. Зато как только система перестала двоить картинку, увидел: фанерные части стены больше не существуют, а микросхемы и пластик разлетелись повсюду и спеклись в вонючими черными кучками. На мне, удачно меня прикрыв от осколков, расплотался стальной шкафчик. Силой отфогера колыхался чуть дальше среди коробок, подсвеченный ярким свечением.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 Но вынырнул я уже в соседнем помещении, на ускорение даже смог оказаться за спиной Фогера, ударил ультразвуковым лучом, который не причинил ему никакого вреда, а всего лишь развеял туман, проложив что-то типа дорожки. Немедленнее не секунды я сразу же метнул в эту брешь свой тесак-топорик, попал оборачивающемуся Фогеру в плечо, вынудив того опустить раненую руку, и прыгнул сам. На подлете попал в стягивающийся туман, который вызвал неприятное ощущение во всем теле, будто от химического ожога. Но это не важно. Я дотянулся таки до Фогера, вцепился в руку, не давая возможности перехватить клинок, и начал бить когтями в голову. Три удара успел сделать до того, как системы Дженирика ушли в энергосберегающий режим. Две минуты в итоге лежал, хлопая визором, и ждал, пока туман рассеется.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 «Довольно технично и детально». Следуя инструкциям Самсона, я нашел нужные миниатюрные ворота и, подцепив их, увидел кодовый замок. Быстро ввел код, дождался щелчка механизма и, вцепившись в окантовку панно пальцами, сдвинул его в сторону. «Отлично!» — фоггеры сейф не обнаружили. Быстро пробежался глазами по полкам внутри. Тач-панели, какие-то чипы, флешки с данными —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 — прошептал я, понимая, что Ганн сейчас подорвет дженерика. — Я присмотрю за Ганном, — ответила тень. — Все равно уже не слезу с вышки. Давайте валите, на ужине встретимся. — Вирус, ты как? — спросил я и посмотрел на карту. У центрального входа, где забаррикадировался Ганн, уже маячилось десяток фоггеров. С другой стороны здания караулили двое. Плюс затухающие маркеры Сортс умудрились таки положить остальных.